Страница шестьсот тридцать первая, письмо сто восемьдесят седьмое Александре Андреевне Толстой. Тысяча восемьсот шестьдесят пятый год, июля пятое, Никольская, Вяземская. Я узнал от Арсеньевой, что вы в Петербурге живы, здоровы и очень заняты, и пишу вам, надеясь отослать это письмо. Вы меня упрекаете в том, что не пишу, а ежели я дослужусь до биографии, то после моей смерти в бумагах моих найдут больше писем вам, чем у вас. Я в апреле или в мае написал вам длинное письмо и не послал. Примечание первое». Не послал, потому что в то время было получено известие о смерти наследника, и я думал, что вам не до меня. Я знаю, что вы чувствуете с ними вместе, как член семейства. Еще не послал, потому что в том письме я говорил, что скоро увижу вас. Мы имели намерение ехать на лето за границу. Теперь мы раздумали, и из Ясной Поляны уехали еще в большую глушь, в село Никольское Чернского уезда». Адрес в чернь. Еще я не послал вам письмо от того, что ждал от вас ответа, на мое большое письмо, напечатанное в русском вестнике. Примечание второе. А мне очень хотелось и хочется получить на него ответ именно от вас. Я все ждал, но теперь думаю, на то письмо вы считаете, что не стоит того отвечать. Все-таки надо не терять вас из вида как мы оба должно быть переменились с тех пор, как не видались, как много, я думаю, с тех пор мы выросли большие. Подумаю о том, что прежде для вас ваше заведение было немножко игрушка, нравственная роскошь. Я помню, как вы там говели. Теперь, говорят, вы всей душой отдались этому делу. Примечание третье. Ваше последнее письмо только заинтересовало меня, и я очень желал бы знать подробнее, в чем состоит ваше заведение, какие трудности и какие радости. Напишите мне, коли вы считаете меня достойным, а я достоин уже потому, что теперь я стал гораздо менее требователен на формы добра, и не говоря о том, что касается вас, принимаю участие во всем, что делается не для рубля, не для чины и не для мамона». Я забыл благодарить вас еще за ваше славное последнее письмо, благодарить вас и вашего брата. Мы с Соней тронулись оба этим письмом и посмеялись. Подняться с места с двумя детьми не столько трудно, сколько страшно. Все кажется, поедешь, и тут и случится несчастье, и весь век упрек. Только когда обживешься семьей, почувствуешь всю истину пословицы «Лучшее враг хорошего». А как переменяешься от женатой жизни, я никогда бы не поверил. Я чувствую себя яблоней, которая росла с сучками от земли во все стороны, которую теперь жизнь подрезала, подстригла, подвязала и подперла, чтобы она другим не мешала и сама бы укоренялась и росла в один ствол. Так я и расту. Не знаю, будет ли плод, и хорош ли, или вовсе засохну, но знаю, что расту правильно». Что делают все ваши, настоящая бабушка, то есть Прасковья Васильевна, примечание шестое, как ее здоровье, есть ли надежда увидать ее проездом, как бывало? Мы от станции Богослова в семи верстах и можем поместить лучше, чем в ясном. Из того Сониного живота, который она благословила, уезжая от нас, Тому назад два года вышел мальчик, которому с каждым днем у меня растет новое для меня неожиданное, спокойное и гордое чувство любви. Очень хорошее чувство. Соня мне рассказывала, что, уезжая, она перекрестила ее и ее живот. И это ее очень тронуло. Девочка наша хороша всем и избытком здоровья, мать кормит и живостью, но к ней еще нет во мне никакого чувства». Вот ежели бы нынешнее лето ваше были у водбольских, отсюда я бы, наконец, исполнил мое давнишнее желание съездить к ним. Примечание седьмое. Еще я вам не писала того, что с весны я был нездоров, и у нас было семейное горе, не в ближайшей степени семейное, но близкое и тяжелое. Примечание восьмое. Вместе с нездоровьем и холодной мрачной весной На нас, деревенских, это сильно действует. Я провел тяжелый месяц. Теперь я живаю, потому спешу с вами сообщиться. Соня целует вас. Прощайте, пишите в черн. Примечание. Первое. Письмо 12 апреля, в котором Толстой объяснял свое молчание ложным стыдом, опасением своим письмом вынудить Александру Андреевну Толстой отозваться о романе 1805 года. Смотри... Том 61, номер 108. Второе, то есть в романе 1905 год. Своё мнение о нём Александра Андреевна Толстая изложила в письме от 18 июля. Смотри переписка, письмо 57. Примечание третье. Смотри примечание седьмое, письму 183-му. Четвертое. Письмо 29 января 1865 года, в котором Александра Андреевна Толстая приглашала Толстого вместе с семьей приехать в Петербург и остановиться у ее брата. Примечание пятое. Перевод с французского, начитанное в тексте письма. Шестое примечание. Просковья Васильевна, мать Толстой. Седьмое. Вадбольская... Тетка Толстой, чье имение находилось в Орловской губернии. И примечание восьмое. Тяжелая болезнь Татьяны Андреевны Берс после ее разрыва с Сергеем Николаевичем Толстым. Конец примечаний.